«И вы ничего мне не посоветуете?» Он цеплялся за Настю, как за соломинку, но по его обмякшей фигуре было видно, что он уже понял всю безнадежность своего положения. «Валя, я могу посоветовать только одно. Что?» — встрепенулся он. «То, что всегда советуют преступникам в книжках». И кинофильмах. Ваш сын должен прийти с повинной раньше, чем мы арестуем заказчика. И его не посадят. Скорее всего, посадят. Но срок будет меньше. А если он будет вести себя правильно, то его могут даже до суда оставить на свободе. Это я вам не гарантирую, но такое вполне может случиться. И никаких других вариантов, упавшим голосом спросился Малин. Никаких, Валя. Мне очень жаль. У нас с вами остались два непроясненных вопроса. Каких? Адресы и приметы того человека, который нанял вашего сына и его друга. В общем, Настя представляла себе, какой адрес он сейчас назовет. Кротков приезжал к ней после убийства актрисы Халиповой и после того, как побеседовал с Кричевцом. Именно у дома, где живет Кричевец, филолог и увидел Юрку. И приметы, которые он назовет, наверняка окажутся приметами каскадера. И режиссера Островского Самарин как раз там и увидел. Так и вышло. «Про Островского, пожалуйста, поподробнее», — попросила она. «Он приехал вечером, часов около десяти, вместе с молодой девушкой». «Все правильно, так и было», — подумала Настя. «Пока все сходится, так что Самарин не врет и ничего не путает». «Около половины первого ночи они уехали». «Кто это они?» — насторожилась Настя. «Около половины первого уехала Юлия на машине Островского». Островские девушка, пояснил филолог. Они вместе приехали и вместе уехали на черном Лексусе. А вот это уже не порядок. По показаниям крестьяпца Островского и Волкова, выходило совсем иначе. Вы уверены, вы точно это видели? Да, точно, Настя. У меня зрение очень хорошее, даже в темноте. Можете проверить. Может быть, вы видели только девушку, но решили, что раз они вместе приехали, то и уезжают вместе. вспомните как следует валя это важно да нет же я отлично видел их обоих островский сел за роль а девушка рядом потом примерно через час или может чуть меньше из дома вышел тот человек заказчик и с ним была женщина они сели в машину и уехали я тогда ужасно расстроился почему я решил что раз он оттуда уехал ночью значит он там был в гостях и я его снова потерял. Понимаете, они так быстро вышли, буквально побежали к машине и рванули с места, а я не успел поехать за ними. Моя машина стояла чуть дальше, и я растерялся. В общем, я решил, что упустил его. Но выхода не было, и я стал ждать. А вдруг что-нибудь еще случится, что мне поможет? Мне не хотелось возвращаться домой с сообщением, что я провалил... «Все дело. Мы с Сашкой так долго его выслеживали, и получается, что все впустую. Понимаете?» «Понимаю. Но ведь он вернулся, верно?» «Вы сказали, что утром он выходил из подъезда с газетой в руках». «Да, он вернулся. Они втроем вернулись». «Вот даже как!» Настя уже ничему не удивлялась. вдвоем уехали, так вдвоем. Втроем вернулись, так втроем. Все врали. Все, кроме несчастного Самарина». Точно втроем. Тот человек — женщина, с которым с ним выходила, и Островский. А девушки с ними не было? Не было. Их было трое. И потом что? Больше ничего. Утром тот человек вышел, и я поехал домой. Как вам показалось, Островский был трезв, когда ночью уезжал с девушкой. Он твердо стоял на ногах. Он был сильно пьян. Это даже мне было заметно. Я еще помню, удивился, зачем он в таком состоянии садится за руль.